Глава 30. Жутко хочу узнать твое мнение про Чарльза. Пишу я, сидя на середине лестничного пролета перед шестым этажом на психфаке. Андрей уже заперся в одной из знакомых нам обоим комнат, так дальше по коридору, заполняя обычные формы перед предусмотренным расписанием экспериментом. Двадцатилетний торговец подержанными яхтами. Пишет он в ответ. Так смеюсь, что начинает болеть живот. Впрочем, хорошо. Значит, он не доверяет Чарльзу. Однако я не совсем уверена, что Андрей доверяет и мне. Прямо перед тем, как мы пришли сюда, я прощупала почву, немного позаигрывала с ним, экзальтированно хватала за руку на ходу и все такое. Но он то ли вообще не обращал на это внимания, то ли это вызвало у него замешательство. Может, он держит меня за одну из тех восторженных д у р о ч е к что злоупотребляют смайликами при о б щ е н и и в интернете? Как будто смайлики это не намеренная лингвистическая тактика. Начинаю думать, уж не из тех ли он черных ребят, которым нравятся исключительно черные девушки, или а н д р е прекрасно знает, зачем я так себя веду. Но по крайней мере он по-прежнему выражает желание работать со мной. Наши сеансы наблюдений и вправду у т о м и т е л ь н ы Когда наступает моя очередь, я просто играю в какую-нибудь игрушку на телефоне или пытаюсь сделать хоть какую-то часть заданного надом, но чаще всего кажется, что этот час просто пущен г о т у под хвост. 20 минут делаю домашку по французскому, пока Андрей на эксперименте, который явно представляет собой какую-то соревновательную задачу по распределению призовых денег между различными группами студентов. Ок, только что ответил на последний вопрос. Давай, готовься, пишет он. Стою, поднимаю телефон, словно собираясь сделать селфи, в то время как включена у меня именно внешняя камера. Слышу на верхней площадке шаги. Узнаю его в тот самый момент, когда делаю фотку. Ванючка. О, привет! отзывается он неловко поправляя висящую на плече сумку. Что ты тут делаешь? Если добровольно участвуешь в экспериментах, то можешь заработать до трех дополнительных баллов к своей окончательной оценке по введению в психологию. А это интересно? спрашиваю я. Он мотает головой, делает сонную физиономию, мол, с к у ч и щ а и бросив пока, устремляется вниз по ступенькам. Может, вонючка быть убийцей? Он первокурсник, так что я помещаю его в категорию вряд ли. Ну как такой парень, который в кампусе без г о д у неделя, смог так быстро разобраться во всех входах и выходах, чтобы оставаться незамеченным? Вдобавок он, на удивление, не у к л ю ш но это может быть только для виду. Делаю себе мысленную пометку, расспросить о нем Чарльза или Чада, хотя настоящего имени вонючки я даже не знаю. Ну давай уже, не копайся, пишу я Андре. Еще не конец, у меня тут еще какое-то личное тестирование. Начинаю взбираться вверх по ступенькам. Размышляя о том, уж не составлено ли расписание нашего участия в исследовании таким образом, чтобы его объекты покидали здание в разное время, и едва оказываюсь на площадке перед коридором, как у меня загораются глаза. Дверь в лабораторию в ы м е н а о т к р ы т а и кто-то сидит за столом лаборанта. Когда подхожу ближе, вижу бледного, чем-то похожего на кролика Малого. Брови у него такие белые, будто их и вовсе нету. Он набирает что-то на компьютере и регулярно таскает из бумажного пакета свиные шкварки. Я давно уже надеялась попасть на такого вот идеального лаборанта, чтобы как следует поводить тут носом. Но большинство из них крайне организованного типа, вроде Елены, а конкретнее девушки. А про девушек я вам скажу одно: думают они не своими пенисами. Приглаживаю волосы и подгребаю прямиком к нему. Здрасте, я Бекки, говорю я, словно он должен был ожидать моего появления. Да? Глаза у него бледно-голубые, тоже какие-то белесые. Я тут уже общалась с Еленой Торис насчет работы лаборанткой. Его бледные брови сходятся вместе. Не думаю, что нам требуются еще лаборанты. Хм. Наверное, он просто боится, что кто-то пролезет на его территорию. Ну, я слышала, что это как ее, знаете, которая с волосами. Тут делаю н е к и й н е о п р е д е л е н н ы й ж е с т вокруг головы, к о т о р ы й может означать что угодно. Анжела? Ну да, Анжела. Так вот, я слышала, что она уходит, так что хочу подать заявление на ее место. А вы в курсе, что на должность лаборанта в этой лаборатории берут только с т а р ш е курсников? Строго спрашивает парень. Мне он уже не нравится. Кто он такой, чтобы ставить под сомнение мою квалификацию? Да Елена с руками меня оторвала бы. Знаю, произношу я, стараясь изгнать раздраженную скрипучесть из своего голоса и настраиваясь на наивно придурочный тон. У нас была назначена встреча, и она велела мне принести резюме и написать заявление. Резюме это ведь что-то типа автобиографии, я правильно поняла? Делаю вид, что я полная тупица, чтобы он не увидел во мне конкурента. Белобрысый ухмыляется. Ну да, вроде автобиографии, только длиннее, с указанием всех ваших исследовательских работ и научных докладов. Научных докладов? Он смотрит на меня, словно изо всех сил пытается не закатить глаза. Но похоже, настроен уже более благодушно. Затмить его в этой лаборатории мне точно не под силу. Насколько я понимаю, эта работа лаборантам вам требуется с дальним прицелом. Не б о й с ь для будущей кандидатской. Киваю. Ну что ж, для этого вам потребуется несколько научных докладов или даже публикаций, если вы хотите быть конкурентоспособной. Кандидатская это вам не диплом строечками. Ему явно нравится звучание собственного голоса. Уже представляю себе, как проникаю в его комнату в общаге и т ы р ю его ключи. Ураган Хлоя, налетевший и пропавший в никуда посреди ночи. По-моему, у меня есть что указать в резюме. Вот разве что научных докладов маловато. Может, гляните на черновик, когда я его накидаю. Подскажите чего. Надо просто уметь высказывать подобные просьбы. Главное задеть нужную струну, и тогда вы всегда получите все, что вам требуется.